«Не стань глазеть в иллюминатор и давай сюда твою джабру!» Мгновенно на столе появилась бутылка, и Майк поставил рядом с ней три плексотроновых колпачка вместо чашек. Мур наполнил каждый до краев. Ему хотелось напиться вдрызг. «Джентльмены!» — торжественно провозгласил он. «Я хочу произнести тост!» Все трое подняли стаканы. «Джентльмены, выпьем за годовой запас добрый старый H2O, который нас не подвел. Ночь, которая умирает. Часть первая. Это отчасти походило на заранее организованную встречу бывших соучеников, и хотя их свидание было безрадостным,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 Мы собрались все вместе, ведь это наша первая встреча после окончания колледжа. По носу Райджера прошла судорога. Ему перебили нос перед самым выпуском, и когда Райджер получил свой диплом астронома, его лицо было обезображено повязкой. «Кто-нибудь догадался заказать шампанское или что-то там еще под стать такому торжеству?» Брюзгливо проворчал он. «Хватит!»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 «Вполне с тобой согласен», — сказал Телья Ферро. «Я сам кажусь себе настолько тяжелым, что еле таскаю ноги. Однако ты, конус должен чувствовать себя неплохо, ведь сила тяжести на Меркурии 4 десятых той, э, которой мы когда-то привыкли на Земле, а у нас на Луне она составляет всего лишь 16 сотых». Остановив жестом Райджера, который попытался было что-то возразить, Талья Фера продолжал. Что касается Цереры, то там, насколько мне известно, создано искусственное гравитационное поле в 80-х земного, поэтому тебе, Райджер, легче освоится на Земле, чем нам.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 «Райджер и Конос почти не изменились», — подумал он. «Да и сам он тоже. Все они, естественно, стали на 10 лет старше. Райджер поприбавил в весе, а на худощавом лице Коноса появилось жестковатое выражение, однако встретиться они неожиданно, он сразу узнал бы обоих. «Не будем вилять. Мне думается, причина не в том, что мы сейчас находимся на земле», — сказал он конус метнул в его сторону настороженный взгляд он был небольшого роста и одежда которую он носил обычно казалось для него чуть великоватой движение его рук были быстрые и нервные ты имеешь в виду Вильерса воскликнул он да я нередко его вспоминаю и добавил с каким то надрывом тут как то получил от него письмо Райджер выпрямился